Глава 6 алёша приехал еще за час до свидания предупредить Наташу. Я же пришел именно в то мгновение, когда коляска Кати остановилась у наших ворот. С Катей была старушка-француженка, которая после долгих упрашивания и колебаний согласилась наконец сопровождать ее и даже отпустить ее наверх к Наташе одну, но не иначе, как с алёшей Сама же осталась дожидаться в коляске. Катя подозвала меня, и, не выходя из коляски, просила вызвать к ней алёшу Наташу я застал в слезах, и Алёша и она оба плакали. Услышав, что Катя уже здесь, она встала со стула, отёрла слёзы и с волнением стала против дверей. Одета она была в это утро вся в белом. Тёмно-русые волосы её были зачёсаны гладко и на зади связывались густым узлом. Эту прическу я очень любил. Увидав, что я остался с нею, Наташа попросила и меня пойти тоже навстречу гостям. «До сих пор я не могла быть у Наташи», — говорила мне Катя, подымаясь на лестницу. «Меня так шпионили, что ужас!» «Мадам Альберт, я уговаривала целых две недели, наконец-то согласилась!» «А вы? А вы, Иван Петрович, ни разу ко мне не зашли!» «Писать я вам тоже не могла, да и охоты не было, потому что письмом ничего не разъяснишь!» «А как мне надо было вас видеть? Боже мой, как у меня теперь сердце бьется!» «Лестница крутая», — отвечал я. «Ну да, и лестница. А что, как вы думаете?» «Не будет сердиться на меня Наташа?» «Нет, за что же?» «Ну да, конечно, за что же. Сейчас сама увижу. К чему же и спрашивать?» Я вёл её под руку. Она даже побледнела и, кажется, очень боялась. На последнем повороте она остановилась перевести дух, но взглянула на меня и решительно поднялась наверх. Ещё раз она остановилась в дверях и шепнула мне, «Я просто войду и скажу ей, что я так в неё верила» что приехала, не опасаясь. Впрочем, что ж я разговариваю? Ведь я уверена, что Наташа благороднейшее существо, не правда ли?» Она вошла робко, как виноватая, и пристально взглянула на Наташу, которая тот же улыбнулась ей. Тогда Катя быстро подошла к ней, схватила ее за руки и прижалась к ее губам своими пухленькими губками. Затем, еще ни слова не сказав наташа серьезно и даже строго обратилась к Алеше и попросила его оставить нас на полчаса одних. «Ты не сердись, Алёша», — прибавила она. «Это я потому, что мне много надо переговорить с Наташей об очень важном и о серьёзном, чего ты не должен слышать. Будь же умён. Пойди. А вы, Иван Петрович, останьтесь. Вы должны выслушать весь наш разговор». «Сядем», — сказала она Наташе по уходе Алёши. «Я так против вас сяду. Мне хочется сначала на вас посмотреть». Она села почти прямо против Наташи и несколько мгновений пристально на нее смотрела. Наташа отвечала ей невольной улыбкой. «Я уже видела вашу фотографию», — сказала Катя. «Мне показывала Леша». «Что ж, что ж, похоже я на портрете». «Вы лучше», — ответила Катя решительно и серьезно. «Да я так и думала, что вы лучше». «Право. А я вот засматриваюсь на вас. Какая вы хорошенькая». Что вы? Куды мне? Голубчик вы мой, прибавила она, дрожавшей рукой взяв руку Наташи, и обе опять примолкли, всматриваясь друг в друга. Вот что мой ангел, прервала Катя. Нам всего полчаса быть вместе. Мадам Альберт, и на это едва согласилась она. Нам много надо переговорить. Я хочу Я должна, ну я вас просто спрошу. Очень вы любите Алёшу? — Да, очень. А если так, если вы очень любите Алёшу, то вы должны любить его счастье, — прибавила она робко и шёпотом. — Да, я хочу, чтобы он был счастлив. — Это так. Но вот в чём вопрос? Составлю ли я его счастье? Имею ли я право так говорить, потому что я его у вас отнимаю? — Если вам кажется, и мы решим теперь, что с вами он будет счастливее, то... — то Это уже решено, милая Катя. — Ведь вы же сами видите, что все решено, — отвечала тихо Наташа и склонила голову. Ей было, видимо, тяжело продолжать разговор. Катя приготовилась, кажется, на длинное объяснение на тему, кто лучше составит счастье Алеши и кому из них придется уступить, но после ответа Наташи... Тотчас же поняла, что все уже давно решено и говорить больше не об чем. раскрыв свои хорошенькие губки, она с недоумением и с печалью смотрела на Наташу, все еще держа ее руку в своей. — А вы его очень любите? — спросила вдруг Наташа. — Да. И вот я тоже хотела вас спросить и ехала с тем. Скажите мне, за что именно вы его любите? — Не знаю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 — Говорил. Он говорил, что и вы согласны. Ведь это всё только так, чтобы его утешить, не правда ли? — Конечно. — Я так и поняла. Я буду его очень любить, Наташа, и вам обо всём писать. Кажется, он будет теперь скоро моим мужем. На то и идёт. И они все так говорят. — Милая Наташечка, ведь вы пойдёте теперь в ваш дом? Наташа не отвечала ей, на молча и крепко поцеловала её. — Будьте счастливы сказала она. И, «И... и вы... и вы тоже?» — проговорила Катя. В это мгновение отворилась дверь, и вошел алёша Он не мог. Он не в силах был переждать эти полчаса и увидя их обеих в объятиях друг у друга и плакавших. Весь изнеможенный, страдающий упал на колено перед Наташей и Катей. «Чего же ты-то плачешь?» — сказала ему Наташа. «Что разлучаешься со мной?»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 Полгода жизни. И на всю жизнь прибавила она, сжимая мне руку. Ее рука горела. Я стал уговаривать ее одеться потеплее и лечь постель. Сейчас, Ваня, сейчас, мой добрый друг. Дай мне поговорить и припомнить немного. Я теперь как разбитая. Завтра в последний раз его увижу. В 10 часов. В последний. Наташа, у тебя лихорадка. Сейчас будет озноб. Пожалей себя. Что же?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 «Так у меня холод и дрожь была, право!» «Наташа, послушай!» «Вот говорили!» — перебила она. «Да и ты, впрочем, говорил, что он без характера и и умом недалек, как ребенок! Ну а я это-то! В нем и любила больше всего! Веришь ли этому?» «Не знаю, впрочем, любила ли именно одно это!» «Так просто!»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 Может его сделать счастливым, продолжала она. Она с характером и говорит, как будто такая убежденная. И с ним она такая серьезная, важная. Все об умных вещах говорит, точно большая. А сама-то, сама, -то, сама -то настоящий ребенок, милочка.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 Московский поезд отправлялся ровно в 12 оставался один час. Наташа мне сама потом говорила, что не помнит, как в последний раз взглянула на него. Помню, что она перекрестила его, поцеловала и, закрыв руками лицо, бросилась назад в комнату. Мне же надо было проводить алёшу до самого экипажа, иначе он непременно бы воротился и никогда бы не сошел с лестницы.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 Замиравшим сердцем воротился я наверх к Наташи. Она стояла посреди комнаты, скрестив руки и в недоумении на меня посмотрела, точно не узнавала меня. Волосы ее сбились как-то на сторону. Взгляд был мутный и блуждающий. Мавра, как потерянная, стояла в дверях со страхом, смотря на нее. Вдруг глаза Наташи засверкали. а, -а, -а это ты!» «Ты!» — вскричала она на меня.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 Не хочу, я сама проклинаю их. Поди прочь, я не могу тебя видеть. Прочь, прочь! Я понял, что она в выступлении, что мой вид возбуждает в ней гнев до да безумия. Понял, что так и должно было быть, рассудил, лучше выйти. Я сел на лестнице, на первую ступеньку и ждал. Иногда я поднимался, отворял дверь, подзывал к себе Мавру и расспрашивал ее. Мавра плакала.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 и как поражённая остановилась передо мной без движения. Мне вдруг припомнилось, говорила она мне потом, что я безумная, жестокая, могла выгнать тебя, тебя, моего друга, моего брата, моего спасителя. И как увидела, что ты, бедный, обиженный мною, сидишь у меня на лестнице, не уходишь и ждёшь, пока я тебя опять позову, Боже! Если б ты знал, Ваня, что тогда со мной сталось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 Но и кроме меня есть люди вам глубоко преданные. Вы мне, вероятно, позволите представить вам графа н Он с превосходным сердцем, родственник нашей, даже, можно сказать, благодетель всего нашего семейства. Он многое делал для алёши алёша очень уважал и любил его. Он очень сильный человек, с большим влиянием. Уже старичок, и принимать его вам, девице, можно. Я уж говорил ему про вас».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 Благороднейшим образом обошелся с вашим отцом в одной истории. Наташа приподнялась, как уязвленная. Теперь она уже понимала его. «Оставьте меня!» «Оставьте сейчас же!» — закричала она. «Но, мой друг, вы забываете, граф может быть полезен и вашему отцу. Мой отец ничего не возьмет от вас! Оставите ли вы меня?» — закричала еще раз Наташа. «О, Боже, как вы нетерпеливы и недоверчивы!»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 «Подождите, мой друг!» — подхватил он, видя, что Наташа с гневом поднялась с своего места. «Выслушайте терпеливо все! Вы знаете, отец ваш проиграл мне тяжбу, и эти 10000 послужат вознаграждением, которое... «Прочь!» — закричала Наташа. «Прочь с этими деньгами! Я вас вижу насквозь, о низкий, низкий, низкий человек!» Князь поднялся со стула, бледный от злости. Вероятно, он приехал с тем, чтобы глядеть местность, разузнать положение, и, вероятно, крепко рассчитывал на действие этих десяти тысяч рублей перед нищую и оставленную всеми Наташей. Низкий и грубый. Он не раз подслуживался графу Энн, сластолюбивому старику в такого рода делах. Он ненавидел Наташу. И догадавшись, что дело не пошло на лад, тотчас же переменил тон, И с злою радостью поспешила оскорбить ее, чтобы не уходить по крайней мере даром. «Вот уж это и нехорошо, моя милая, что вы так горячитесь!» Произнес он несколько дрожащим голосом, от нетерпеливого наслаждения видеть поскорее эффект своей обиды. «Вот уж это и нехорошо! Вам предлагают покровительство, а вы поднимаете носик! А того и не знаете, что должны быть мне благодарны! Уже давно мог бы я посадить вас в смирительный дом, как отец развращаемого вами молодого человека, которого вы...»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 И придерживая ее на дрожках, я слышал, как в моей ладони колотилось ее маленькое сердечко, как будто хотело выскочить вон.